Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Илья Ильф и Евгений Петров. Светлая личность. Глава первая. Веснулин Бабского. Нет ни одного гадкого слова, которое не было бы дано человеку, В качестве фамилии. Счастлив человек, получивший по наследству фамилию Баранов. Не обременены никакими тяготами и граждане с фамилиями Баранович и Барановский. Намного хуже чувствует себя Баранский. Уже в этой фамилии слышится какая-то насмешка. В школе Баранскому живется труднее, чем высокому и сильному Баранову, футболисту Барановскому и чистенькому коллекционеру Марка Барановичу. И совсем скверно живется на свете гражданам Барану, Баранчику и Барашику. Власть фамилии над человеком иногда безгранична. Гражданин Баран, если и спасется от скарлатины в детстве, то все равно проворуется и зрелые свои годы проведет в исправительно-трудовых лагерях. С фамилией Баранчик не сделаешь карьеры. Общеизвестен товарищ Баранчик, пытавшийся побороть проклятие, наложенное на него фамилией, и с этой целью подавшийся было в марксисты. Баранчик стал балластом, выметенным впоследствии железной метлой. Братья Барашек и не думают отдаваться государственной деятельности, они сразу посвящают себя молочной торговле и бесславно тонут, в волнах НЭПа. Герою нашего повествования досталась благонадежная ручейковая фамилия — Филюрин. Он никогда не попадал в неудобные и смешные положения, в которых барахтаются бараны, баранчики и барашики. Солнце исправно освещало жизненный путь Егора Карловича Филюрина. 15 июля оно светило несколько сильнее обычного, потому что в этот день во всех учреждениях города Пищеслава выдавали полумесячное жалование. Булыжные мостовые бросали зеркальный отсвет, перебегавший под карнизами немудреных пищеславских домов. Госпоперосник в полотняном переднике стоял на Тимирязевской площади в столбах, солнечного света и жмурился на свой стеклянный ларек на боку папиросника висел горчичного света фанерный ящичек с двумя надписями первая прозаическая была кратко ящик для жалоб вторая была в стихах остановитесь потребители жалобу на этого папиросника опустить не хотите ли в пещеславе чрезвычайно заботились о благополучии граждан. Егор Карлович Филюрин торопливо подошел к зашевелившемуся папироснику, купил 25 штук папирос-дефект, вынул из кармана заранее заготовленную жалобу и опустил ее в горчичный ящик. Проделывал от Филюрин ежедневно, так как был человеком с общественной жилкой. Иногда он жаловался на жесткий вкус папирос-дефект. Иногда протестовал против мягкой упаковки или же обрушивался на антисанитарный передник продавца. Если придраться было не к чему, Филюрин опускал в ящик узенькую ленточку бумаги со словами «Сегодня никаких недочетов не выявлено, Е. Филюрин». Пыхнув папироской, Филюрин отошел от равнодушного продавца и, пересекая вымощенную квадратными плитами площадь, очутился в освежающей тени конной статуи Тимирязева. Великий агроном и профессор ботаники скакал на чугунном коне, простерши впереди правую руку с зажатым в ней корнеплодом. Четырехугольная с кистью шапочка доктора Оксфордского университета Косой лихо сидела на почетной голове ученого. Многопудовая мантия падала с плеч крупными складками. Конь, мощно стянутый поводьями, дирижировал занесенными в самое небо копытами. Великий ученый, рыцарь мирного труда, сжимал круглые бока своего коня ногами обутыми в гвардейские и кавалерийские сапоги со шпорами, звездочки которых Напоминали штампованную для супа морковь. Удивительный монумент украшал город с прошлого года. Воздвигая его, пищеславцы подражали Москве. В стремлении добиться превосходства от столицы, поставившей у Никитских ворот пеший памятник Тимирязеву, город Пищеслав заказал скульптору Шац конную статую. Весь город, а вместе с ним и скульптор Шац думали, что Тимирязев — герой гражданских фронтов в должности кумбрига. Шац на время забросил обязанности управдома, которые обычно исправлял в ввиду затишье в художественной жизни города, и в четыре месяца отлил памятник. В первоначальном своем виде Тимирязев держал в руке кривую турецкую саблю. Только во время приема памятника комиссии выяснилось, что Тимирязев был человек партикулярный. Саблю заменили большой чугунной свеклой с длинным хвостиком, но грозная улыбка воина осталась. Заменить ее более штатским или ученым выражением оказалось технически невыполнимо. Так великий агроном скакал по бывшей соборной площади, Разрывая шпорами бока своего коня. Филюрин вынул бархатную трепицу, смахнул пыль с ботинок и присел на каменный цоколь отдохнуть. Он просидел недвижимо минут десять, мысленно распределяя жалование. Из тридцати пяти рублей, полученных сейчас Екором Карловичем за полмесяца в отделе благоустройства Пищаха, рублей шесть оторвала секта похитителей членских взносов. Кроме того, предстояло неприятное объяснение с квартиры хозяйкой, мадам Безлюдный. Стук колотушки, донесшийся из угла, прервал печальные вычисления. Филюрин поднял чистое лицо и прислушался. Стук разросся, к нему присоединились еще трещоточные звуки и словно бы грохот падающей мебели. На площадь въехал изобретатель Бабский, верхом на деревянном велосипеде. Над толстым еловым рулем трепетала пыльная борода, похожие на детские штанишки. Заметив Филюрина, изобретатель сделал крутой вираж, намереваясь остановиться, но инерция тяжелого аппарата была так велика, что Бабскому пришлось с раскоряченными ногами описать два кольца, Вокруг статуи, пока велосипед не остановился. «Скорее!» — крикнул Бабский. «Что скорее?» — спросил Филюрин, недоумевающе моргнув светлыми ресницами. Но было уже поздно. Остановившийся велосипед накренился и рухнул на плиты, потащив за собой седока. Бабский вытащил ногу из-под шпагатной передачи и раздраженно обратился к Филюрину. Просил же я вас подержать, мой бицикл. Я, прошу убедиться, еще не выучился им, как следует управлять. Нужно еще усовершенствовать тормоз и свободное колесо». Вдвоем они подняли велосипед, оказавшийся очень тяжелым, и прислонили его к одному из четырех фикусов, стоявших по углам цоколя. Бабский обеими руками раздвинул свою бороду и захохотал. Ударяя ладонью по велосипеду, он убеждал Филюрина. «Дешевка! Материал уйдет на восемь рублей! Прошу убедиться! Одно дерево! Сейчас еду за патентом! Бицикл Бабского! Каково?» «Из этого нужно сделать соответствующие выводы, восхищенно сказал Филюрин. «Какие выводы?» «Выпить?» «Это всегда можно!» «Дайте только патент получить!» «Изобретатель должен угощать!» — сказал Фелюрин с убеждением. На фоне идущего к закату солнца фигура бабского рисовалась грязно-оранжевой глыбой. Это был рослый старик с жирными плечами и бородой, полной пороху и мусора. Утверждали, что из его бороды однажды выскочила мышка. «В каждом городе есть свой сумасшедший» которого жалеют и любят. Им даже немножко гордятся. Городской сумасшедший быстро проходит по бульвару, громко и косноязычно выкрикивая слова. Он с размаху открывает дверь кондитерской, но не успевает еще дойти до прилавка, как навстречу ему улыбающийся хозяин выносит на тарелочке миндальное пирожное. Сумасшедший хватает пирожное и, крича, убегает. Его преследуют дети но взрослые относятся к городскому сумасшедшему с почтением. Они привыкли к нему. Он стал для них достопримечательностью наравне с городским театром и деревянной торцовой и мостовой на главной улице. Есть в каждом городе и свой изобретатель. Его тоже жалеют, но не любят, а побаиваются. Мало ли что может вдруг сочинить городской изобретатель. Бабский был одновременно городским сумасшедшим и городским изобретателем. Целыми днями он бродил по Песчеславским учреждениям, предлагая изобретения и усовершенствования всякого рода. А ночью он работал в своей маленькой комнате, пыльное окно которое смотрело на косвенную улицу. То слышалось оттуда гудение паяльной лампы, то взвывало автомобильные сирены. Бабский не брезговал ничем. Окончив опыты над автомобильной сиреной, он изобретал вакцину, которая при впрыскивании в голенище делала сапоги огнеупорными. Провалившись на вакцине, Бабский в течение суток ломал голову над тем, как бы приурочить раскаты грома к двухлетнему юбилею работы местного госцирка. Провалившись на громовых концертах, неутомимый изобретатель произвел на свет перпетуум мобили, сделанные из двухрублевых ходиков и мятого самовара, емкостью в полтора ведра. Но и перпетуум мобили не вышло. Тогда бабский сварил опытный кусок мыла против веснушек. Он уже вышел на улицу, чтобы отнести мыло на пробу в аптечный подотдел как его осенила мысль о постройке деревянного велосипеда. Изобретатель работал три дня, и из его рук вышел бицикл бабского. Все это время мыло лежало в левом кармане брюк, нагревалось и, никому невидимое, меняло свой яичный цвет на голубой. — Скажите, бабский, — спросил Филюрин, помогая изобретателю взобраться на катку с фикусом. — Изобретать! Это трудно. Бабский тяжело перелез с скатки на камышовое седло велосипеда и кряхтя ответил Простейшее дело. Раздался гром. Деревянная машина, вздрагивая, покатилась по площади. Что это дает в месяц? крикнул Филюрин вдогонку. Рублей шестьдесят донеслось сквозь грохот. Бецикл Бабского исчез в ослепляющие печи заката. Филюрин хотел было продолжить путь к дому и сделал уже несколько шагов, когда под его ногами загремела металлическая коробочка. Филюрин поднял ее и повертел в руках. Коробочка была от зубного порошка, но внутри ее оказался кусок нежно-голубого мыла. — Не иначе как «Бабский выронил», — подумал Филюрин. «Интересно, сколько такое мыло может стоить?» В неслужебное время мысль Филюрина работала довольно вяло. Всегда почему-то на ум ему взбредали одни и те же вопросы. Сколько тот или иной предмет стоит? Насколько дешевле он продается за границей? И как много зарабатывает собеседник?» Только с барышнями он несколько оживлялся и вел беседы на волнующие темы любовь и ревность. Но и с барышнями разговор ладился только до наступления сумерек, когда совместное сиденье сводилось к лирическому молчанию. Голубое мыло навело Фюрина на мысль о бане. Вечером предстояла дружеская вечеринка с танцами и орквыводами, то есть пивом и водкой. Филюрин покинул площадь и двинулся в дворянские бани. По дороге он зашел домой, захватил полотенце и люфовую рукавицу. В пищеславе средняя цена, отдающаяся в наем комнаты, была 8-9 рублей. Мадам и Филюрин платил только четыре, так как мадам училась пению, и ее феоритуры сильно понижали стоимость комнаты. И сейчас мадам безлюдная, оскалив золотые зубы, ревела в таком забвении, что Филюрину удалось проскочить через коридор, избежав объяснений по поводу квартплаты. Филюрин давно не платил за квартиру. Он собирал деньги на костюм. Он выбежал на улицу, радуясь тому, что уберег от золотозубой хозяйки 4 рубля, что сейчас он сможет опустить в банный ящик для жалоб какое-либо дельное заявление и, сбросив с себя двухнедельную грязь, отправиться на вечеринку, где его ждет беспримерное веселье в обществе сослуживцев из отдела благоустройства. Последний широкий луч солнца лег на бритый затылок Филюрина. Десятки тысяч людей с бритыми затылками и с такими же, как у Филюрина, чистенькими лицами и серенькими глазами влачат обыденную жизнь, исправно ходят в баню, исправно платят членские взносы в профсоюз и не посещают общих собраний, добросовестно веселятся в обществе сослуживцев и ставят себе за правило не платить за квартиру. Но не их избрала судьба. Не им! позволила истории выдвинуться для дел больших и чудесных. Дивный и закономерный раскинулся над страною служебный небосклон. Мириады мерцающих отделов звездным кужаком протянулись от края до края, и еще большие мириады под отделов, сияющие электрической пылью, легли, как млечный путь. Финансовые туманности молочно светят и приманчиво мигают, привлекая к себе уповающий взоры. Хвостатыми кометами проносятся по небу комиссии, и тревожными августовскими ночами падают звезды, очевидно сокращенные по штату. Иные из них, падающие метеоры, не успев сгореть и обратиться в парк, достигают суетной земли и шлепаются прямо на скамью подсудимых. Есть и блуждающие в командировках звезды. Притягиваемые то одной, то другой звездной организацией, они носятся по небосклону, пока не погибают в хвосте какой-нибудь кометы с контрольными функциями. Велико звездное небо отечественного аппарата, и обширен выбор светил. Но для великих преобразований в городе пищеславе судьба выбрала самую маленькую и неяркую звездочку, свет, который еще не дошел до земли. Выбрала она Егора Карловича Филюрина, мандалиниста и неплательщика в жизни, а по службе скромного регистратора Пищкаха. Войдя в баню, Филюрин еще не знал, что выйдет оттуда великим. Поэтому, выбрав угловой диванчик, Егор Карлович стал медленно раздеваться. Он распустил матерчатый поясок своей полутолстовки, снял вечный визиточный галстук с металлической манишкой, сорочку с пикейной рубчатой грудью и брюки, бренчавшие, как сбруя. Филюрин носил в карманах множество мелких железных кружочков, которые опускал в автоматы вместо гривенников. Раздевшись до гола, Филюрин долго поглаживал плечи и бока, остывая и с пренебрежением поглядывая на других голых. Знакомых в бане не было. Перекинув через плечо полотенце, Филюрин взял голубое мыло бабского и вошел в мыльную. В это время бабский, подав заявление о патенте и торопливо объяснив Собравшийся у входа в ГСНХ толпе преимущество елового бицикла перед металлическим шумом выкатил на проспект имени лошади Проживальского. В этот сумеречный час между двумя рядами пепельных от пыли лип уже гуляли пищеславцы. Привыкшие к причудам городского изобретателя граждане провожали бицикл равнодушными взглядами. Поворачивая на площадь, Бабский наехал на человека в белой косоворотке. Потерпевший покачнулся. — А, это вы, товарищ Лялин, — примирительно сказал Бабский. — Я как раз хотел сегодня заехать к вам в аптечный подотдел. — Опять изобрели что-нибудь, — проворчал товарищ Лялин, массируя ушибленное бедро. — Изобрел, изобрел мыло от веснушек. Веснулин Бабского. «Сейчас покажу! Весь город ахнет, прошу убедиться! Подержите бицикл!» Освободив руки, изобретатель стал рыться в карманах, ища Веснулин. Но ни в одном из всех четырнадцати карманов пиджачной тройки он не нашел металлической коробочки с мылом. «Так вы мне завтра в подотдел занесите!» — нетерпеливо сказал Лялин. «Там и подработаем вопрос!» «Позвольте, позвольте!» — Куда же оно могло деться? — суетился Бабский. — Позвольте, где же я был? — Наверное, в губцу в нархозе оставил. — Подождите здесь, я сейчас приеду. И Бабский, оттолкнувшись ногой от заведующего аптечным отделом покатил обратно по проспекту имени лошади Пржевальского. Пока Бабский ломился в закрытые двери ГСНХ, а потом опечаленный потерей Веснулина кресил по всему городу, наполняя его погремушечным стуком, Филюрин мылился. Он окатился горячей водой из шайки, которой пришлось дожидаться довольно долго, зажмурил глаза и густо намылился. Веснулин Бабского издавал беспокойный скипидарный запах. «Медицинское мыло», — с удовольствием подумал Филюрин, не раскрывая глаз, и кликача от наслаждения. Наверное, не меньше сорока копеек стоит. Филюрин чувствовал, как тело его становится легким. От этого было приятно, и в голове происходил маленький сумбур. Мыслилось что-то такое очень хорошее, что-то вроде кругосветного путешествия за полтинник. И казалось Филюрину, что он исчезает, и растворяется в банном тепле. И странное дело. Милицейскому надзирателю Адамову, мывшемуся неподалеку и только что намылившему голову семейным мылом, показалось, что голова знакомого ему по участковым делам Филюрина исчезла и моется одно только туловище. Адамов стал быстро промывать залепленные пеной глаза. А когда промыл, в углу, где только что стоял Велюрин, никого не было. Только велись смутные локончики пара, да раскатывалась по наклонному полу тяжелая шайка. Милиционер Адамов был так удивлен пришедшим, что ему захотелось вытащить свисток и созвать на помощь дворников. Но свисток, вместе со всей форменной упряжью, остался в предбаннике. К тому же к освободившейся шайке уже подползали голые. Адамов, недолго думая, первым схватил шайку и предался дальнейшим банным удовольствием. О Филюрине он сейчас же забыл. Между тем Филюрин с закрытыми еще глазами подошел к крану и, зачерпнув в ладони холодной воды, умыл лицо. То, что он увидел, или, вернее, то, чего он уже не увидел, а не увидел он многого, ни своих рук, ни ног, ни живота, ни плеч, ошеломило его. В страхе он побежал под душ. Он чувствовал, как под теплым дождиком слетело с него мыло, но тело, Продолжало отсутствовать. Необыкновенный испуг вытолкнул Филюрина в предбанник. Филюрин подскочил к зеркалу. Себя он не увидел. Его не было. Он не отражался в зеркале, а между тем он стоял против зеркала и даже притронулся к нему рукой. Но подумать о своем отчаянном положении, Филюрин не успел. В зеркальном поле отразились Две подозрительные фигуры. Они вошли в предбанник передней и, увидев, что здесь никого нет, захватили ближайшую к ним стопку одежды и проворно выбежали. «Стой — Стой! — закричал Филюрин, услышав знакомый звон своих брюк. Голос его был прежний. — Филюринский. В гневе он погнался за похитителями. Воры неслись к темным переулкам нового города. За ними во весь дух бежал невидимый регистратор. Произошло темное и удивительное событие. Двадцатишестилетний молодой человек, исправный служащий, отличавшийся завидным здоровьем, одновременно потерял все, что у него было — полутолстовку, визиточный галстук и тело. Осталось только то, в чем Филюрин до сих пор совершенно не нуждался. Осталась душа. А город, еще ничего не подозревавший, жил обычной жизнью. В ночной тиши раздавались резкие звуки и увертюры к опере «Кармен», исполняемые в клубе водников великорусским оркестром на семнадцати дорах.